Глава 13. Вишневский не улыбается. Он обводит всех суровым взглядом. Я чувствую плечом, как напрягается Никита, и беру его за руку. Марк замечает моё движение и сосредотачивается на мне. В глазах мелькает узнавание. Он делает шаг вперёд, но его опережает Вадим. Марк, кофе будешь? Давай. А кто у штурвала? Автомат. Я пойду, говорит Артём. Кофе только допью. Вадим подает Марку чашку с кофе и поворачивается ко мне. «Тебя я вижу впервые. Зря я надеялась, что останусь незамеченной. Меня зовут Вероника. Опережаю его вопрос и протягиваю руку. Красивое имя. Не жалуюсь. И откуда ты?» Никита обнимает меня за плечи и шутливо говорит. «Подруга дней моих суровых, голубка юная моя. О, здесь кто-то цитирует Пушкина? Почти!» Смеется Никита, притягивает меня к себе и клюет в губы. лёгкий дружеский поцелуй, но на Марка он может подействовать как красная тряпка на быка. Светлые глаза Марка темнеют и наливаются гневом, того и гляди, запалыхают молнии и раздастся гром. А Никита повторяет. Почти вновь притягивает меня к себе и целует уже в щёку. Я вздрагиваю. Что-то сейчас будет. Никита явно провоцирует Вишневского, при этом совершенно не думает обо мне. Чувствую себя туго скрученной пружиной. Малейшее неверное движение или слово, и я резко распрямлюсь и потеряю контроль над собой и ситуацией. Говорят, что именно в любви человек проявляет свою истинную сущность. Так вот, Марк, махровый собственник. Таким он был всегда, не думаю, что изменился и сейчас. Так и происходит. Я не успеваю от страницы, как Вишневский подлетает ко мне и дёргает за руку. А ты что здесь делаешь? Да так. Пошли красотка поговорим. Он тянет меня наверх, на палубу. Никита бросается следом и буквально вырывает меня из цепкой хватки. «Грабли убери!» «А ты еще кто? Защитник слабых, хромых и убогих?» Марк идет на него грудью и прижимает к стене. Но Никита выше его ростом и заметно сильнее. Он легко отталкивает мажора. «Марк!» — вскрикивают девушки. «Как ты можешь?» «Я сказал, нам с ней надо поговорить. Кому еще непонятно?» Вишневский не сводит злых глаз с лица Никиты. «Марк!» А я сказал, Ника останется со мной. «Так, прекратите!» — обрываю я начинающийся скандал. «Мы поговорим с Марком, а ты, Кит, подождешь меня внизу, окей?» Я первая направляюсь к лестнице. «Ника, что происходит? Тебе мало было неприятностей тогда?» «Кит, ты что?» — Аня вихрем набрасывается на друга. «Черт! А кто за штурвалом? Артем, ты чего застыл?» И правда, ее муж, не успев подняться на палубу, стоит рядом с нами, готовый прийти на помощь Никите. Никита и Вадим отталкивают Марка, стоявшего на дороге, и бросаются к рубке. Я тоже поднимаюсь по лестнице и сажусь на скамейку напротив входа в каюту. Стараюсь повернуться так, чтобы мое лицо было в тени, а Марка на солнце. Так ему сложнее будет разглядеть меня. Вишневский стоит рядом. «Что ты хотел у меня узнать?» «О каком тогда только что говорил этот индюк?» Марк прищуривается, потом делает из ладони козырек. «Тебя это не касается», — уклоняюсь от ответа я. Как-то оказалась на яхте. Приехала с друзьями. А вчера куда пропала? Ты же мылся. Мне стало скучно. Вот я и вышла прогуляться. А потом забыла вернуться. Ага, решила, что мы с тобой поторопились со сближением. Ты всегда бросаешь мужиков неудовлетворёнными. Бывает, пожимаю плечами я. Внешне стараюсь говорить спокойно и не смотреть на Вишневского, а внутри всё замирает от напряжения. Моя пружина вот-вот распрямится и разнесёт всё вокруг к чертям собачьим. «Ну ты и стерва. А ты разве только с зайками встречаешься? На стерв селенок не хватает?» Марк резко наклоняется ко мне и замахивается, я дергаюсь в сторону. «Неужели ударит?» Но он подносит ладонь к моей щеке и просто проводит подушечками пальцев. Щекотно. А еще мурашки бегут по коже. «Я хочу освободиться, но не могу пошевелиться. Парализована, как кролик, под гипнотическим взглядом удава. Вишневский берет меня за подбородок». Я резко высвобождаюсь и вскакиваю. Он усмехается. «Хочешь сказать, что я тебе совсем не нравлюсь? А что в тебе хорошего? Яхта, крутая машина, так этого добра и у других хватает. Пон Никита, крутой моряк, есть и дом, и свой катер. Маленькая месть киту за то, что меня использовал. Чем не кавалер?» Я слышу, как Марк шумом выдыхает и цедит сквозь зубы. «За борт тебя скинуть, что ли?» «А ты попробуй». Пружина начинает распрямляться. «Я уже почти не контролирую себя». Марк из рубки выглядывает Артём. Иди сюда. Берег вызывает парацы. Срочно. Лучше на дороге мне не попадайся. Закатаю в асфальт, шипит на после Докнешневской и бежит наверх. Я хватаюсь пальцами за край сиденья. Дрожит всё тело. Пятки вообще выбивают чечётку по палубе. Из каюты выглядывают встревоженные девчонки. Ты как? Атаку выдержала? Не узнал? спрашивает Полина. Что Марк должен был узнать? Сзади показывается Вадим. «Опять у вас секреты?» «Всё нормально», — отмахивается от него Аня. «Значит, это ты вчера была в бунгало у Марка. Может, это из-за тебя пожар и начался?» «В смысле?» — вскрикивают подруги. «Ника, ты же после ресторана ушла в гостиницу. Сказала, что устала». Они ошеломлены и растеряны. «Ещё бы! Простая и примитивная, как пять копеек, Ника вдруг имеет какие-то тайные секреты. Я не оправдываюсь». По большому счёту, у меня фиолетово, что подумают Аня и Полина. Я хочу на берег. С тоской смотрю на город, покачивающийся в дымке Марева. Не доплыть. Боги слышат мою немую молитву. Из рубки выглядывает Артём и кричит: "Возвращаемся". Что случилось? Вадим бросается наверх. Вас с Марком вызывают в отель на совещание. Ну вот, расстроилась Полина. Даже удовольствия не получили от прогулки. Ничего, девочки, мы ещё покатаемся, успокаиваю их я и иду в каюту. Открываю бар и рассматриваю бутылки с красивыми этикетками. Представления не имею, какой алкоголь прячется внутри, но хочу выпить всё и сразу. Наливаю виски, разбавляю чуть-чуть содово и подношу ко рту, но стакан выхватывают из моих рук. «Не дури, Ника!» — Никита выливает гремучую смесь в раковину. «Скоро будем на берегу!» Я выхожу на свежий воздух, облокачиваюсь на перила и подставляю ветру разгорячённое лицо. «Ты молодец!» — одобряет моё поведение внутренний голос. Выдержала испытание. Правда, она жила себе врага, но это мелочи. Мы пришвартовываемся через полчаса у пирса. Я первая спрыгиваю в трап и сразу направляюсь на стоянку. Девчонки бегут за мной. Ника, подожди, ты куда сейчас? Отвезите меня к торговому центру. О, пойдём на шопинг? Нет, у меня дела. Ника, ты испортила весь день, сердится Аня. Я? Это ваш любезный Вишневский повёл себя как чмо огородное. Сначала пригласил на прогулку, а потом передумал. «Ладно, тебе не заводись. Я расстаюсь с компанией и тороплюсь в отель. Переодеваюсь в строгий деловой костюм». Меня предупредили, что Шира Танака не любит вольностей на рабочем месте. Я специально рассматривала офисную моду японских компаний, чтобы максимально соответствовать ей. У меня большие планы на эту конференцию. Совершенно не хочется их сорвать из-за таких пустяков, как длина юбки или толщина каблука. Самолет с японской делегацией прибывает вовремя. Я волнуюсь и держусь за ручку сумочки, как за спасательный канат. «Коничева!» Приветствую лидера делегации и слегка кланяюсь, прижав сложенные руки к животу. Спина прямая, наклон 30 градусов. Делаю так, как принято при поклоне Кейрей, который обычно адресован человеку статусом выше. «Привет!» Машет мне рукой Аширата Нака и широко улыбается. Мне сразу становится легче. «Кажется, с этим человеком мы найдем общий язык». Несмотря на бурный и полный событиями вечер, беспокойную ночь просыпаюсь я рано. Сквозь плотные шторы не проникает солнечный свет, поэтому в комнате полумрак. Можно ещё пару часиков поваляться в постели, но завтра ответственный для компании день. От моей презентации будет зависеть, получится ли заключить выгодный контракт с японцами. Ответственность тяжким грузом висит на плечах. Я лежу и медитирую. Пытаюсь выкинуть из головы скандал в ресторане, пожар в бунгало и Веронику, которая сбежала, бросив меня в опасности. Тоже мне, звезда косметологических кабинетов. Неужели не понимает, что её пластилиновая красота больше смешит, чем привлекает? Так, хватит думать о дерьме. Внушаю себе и встаю с кровати. Контрастный душ помогает привести мысли в порядок. Я звоню Вадиму. Вставай, живо, 10 минут тебе на сборы. Вечер ещё только 7 часов, дай поспать. стонет Вадик в трубку. «Раз, два...» «Начальник, ты тиран!» — ворчит напарник. «Поднимай зад и дуй ко мне в номер. Сейчас привезут завтрака, а потом прогоним еще раз материал». Но мой порыв затухает на корню. Нас не пускают в конференц-зал, так как он был занят семинаром врачей. «Может, прокатимся? Мозги проветрим?» — предлагает Вадим. «Давай». «Сочинские красоты меня не интересуют. Нагляделся уже, но испытать новенький ягуар, подаренный отцом, хочется». От мысли, что почти 300 лошадиных сил ждут меня на стоянке и бьют копытом, внутри разливается тепло. Парковщик привычным движением ловит ключи и бежит за машиной. Мы лениво наблюдаем за холмом отеля. Неизвестно откуда выползает шальная мысль. А что если Вероника тоже остановилась здесь? Но я тут же отбрасываю её в сторону. Если девушка была в ресторане с Аней и Полиной, наверняка местная. Парковщик возвращается без машины. Его лицо растерянно, глаза смотрят куда угодно, только не на нас. В чём дело? наезжает на него Вадим. Простите, но говори уже, не выдерживаю я и тут догадка пронзает мозг. Машину угнали? Нет, но вы должны сами это увидеть. Парень разворачивается и бежит к входу на парковку. Мы несёмся за ним. Картина предстаёт такая, что хочется материться долго и громко, что я и делаю? Мой элегантный, спортивный и утончённый ягуар серебристого цвета, покрыт сетью мелких царапин, клочками шерсти и какой-то коричневой слизью. Вадим бегает вокруг авто, возмущённо хлопает себя по бёдрам, но я вижу, что он едва сдерживает смех. Со стороны, возможно, ситуация кажется комичной, а мне хочется от злости скрипеть зубами. А главное, я не понимаю, кому перешёл дорогу. Вадим трогает капот пальцем, нюхает и заходится криком: "Твою мать! Какая сволочь это сделала!" Он крутится на месте в поисках воды, чтобы смыть эту мерзость, а я наклоняюсь и осторожно принюхиваюсь. Запах металла смешивается со слабым запахом лекарства. Лекарства? Что за нафиг? Я хватаю парковщика за воротник и трясу как грушу. Он стоит, опустив голову. Парень растерян и не знает, как себя вести с разъярённым постояльцем. Кто мне за это ответит? Вадим, вызывай полицию, иначе я разберу этот отель на запчасти. Я готов взорваться от злости. Даже самые крепкие нервы не выдержат такое испытание. Э, Вишня, тормози. Вадим отрывает меня от парковщика. Работник не виноват, он ночью не дежурил. Да, я только что на смену заступил. Парень встряхивается, отдёргивает униформу. Представляете, я иду к машине, а там коты дерутся, целая стая. Шерсть так и летит во все стороны. Я кинулся на них, так они чуть на меня не набросились. Еле разогнал. Смотрите, вон там сидят под машинами, ждут, пока мы уйдём. Дерьмо. У меня нет слов. Я от бешенства бью кулаком по разграничительной колонии и взвываю от боли. Самый элитный отель называется. Громкое и злое мяу сопровождает мой удар. Мимо молнии несётся рыжий кот и ныряет под соседнюю машину. Простите, не доглядели. Не понимаю, откуда взялись коты. Ни одного поблизости даже не видно было. Не доглядели? Да у вас на каждом столбе камеры. Охрана сейчас просматривает ролики, я уже сообщил. «Марк, пошли в аппаратную», — зовет меня Вадим. «Постойте здесь минутку, я сбегаю за горничными», — умоляет парковщик. «Боюсь, только мы уйдем, эти сволочи опять на машину набросятся». «Думаешь, при нас не посмеют? Смотри, уже ползут. Вызывай по рации». А ты действительно подкрадываются ближе. То там, то тут виднеются черные, полосатые, белые и рыжие хвосты. Зеленые глаза горят почти под каждой машиной. «Надо же! Догадался кто-то залить дорогущий автомобиль валерьянкой». качает головой Вадим и прячется за мою спину. Ситуация и правда ахрова. Обезумевшие пьяные коты могут напасть даже на людей. Парковщик возвращается с группой горничных, в руках которых вёдра и швабры. Мы с Вадиком идём в аппаратную. Охранники уже вычислили по камерам тот момент, когда на целостность моего ягуара покушался неизвестный. При тусклом ночном освещении был виден только чёрный силуэт. Когда начальник охраны приближает и увеличивает изображение, становится понятно, что это женщина. Слишком тонкой и стройной была фигура. Но разглядеть детали не получается. Преступница с головы до пяту укутана в чёрную одежду, а лицо и волосы спрятаны под маской пчеловода. Руки в перчатках не оставляли следов. "Простите, мы отдадим видео в обработку и проследим по другим камерам, куда пропала преступница", сказал начальник. "Но вы может понимаете, в чём дело? Это не простой вандал. Другие автомобили не тронуты, хотя они не менее дорогие, чем ваш". Я вспоминаю вечер в ресторане и странную девицу, напавшую на меня. Она тоже была высокой и стройной, но хоть убейти, я не знал её и не разглядел лица. Мы с Вадимом переглядываемся. Вы думаете, это банальная месть? Скорее всего. Вспомните, какой девушке насолили, и сразу найдёте преступницу. Сюрприз с машиной, которую исцарапали и обслюнявили горячие сочинские коты, окончательно добивает меня. Я даже не успел насладиться её скоростью и комфортом, а тут такое. Марк, хочешь на яхте прошвырнемся? Смотри, какая погода отличная, предлагает Вадим. Когда ещё получится сюда прилететь? Нет, всё надоело. А как же Марина? Да пошла она. Не успел это сказать, как в кармане вибрирует телефон. Кто? А ты как думаешь? Вспомнишь, заразу появится сразу, говорила моя бабушка. Не буду отвечать, иначе окончательно день испортит. Поехали в клуб. Лучше в море до вечера пересидеть, чем выслушивать в отеле нытьё о том, какой я плохой и беспринципный человек. Ещё накрутит Папашу, тот придёт к моему, а потом они вдвоём мозги промывать мне начнут. Не эту ж, у Вольте. Настроение готов убивать медленно и с наслаждением каждого, кто ко мне приблизится. Нужно немного расслабиться. Звоню охране клуба и прошу приготовить ключи от яхты. На причале нас ждёт новый сюрприз компания друзей, которых пригласил на морскую прогулку приятель охранника. "Тихо, не заводись", предупреждает мой порыв Вадим. В группе есть и девушки, они помогут тебе расслабиться. на глазах у всех? Или вы на палубе подождёте, пока я буду расслабляться? Киплю я, но предложение Вадима принимаю. Не дури. Ладно, развлекай гостей, а я у штурвала побуду. Нужно хорошенько подумать о случившемся. После встречи с японцами улетаем в Москву. Больше ни на день не хочу оставаться в этом дерьмовом месте. План спрятаться от людей в рубке срывается, не успев начать реализовываться. Гостями оказываются старые знакомые, а среди них Вероника собственной персоной. Сидит и милуется с братом Полины, словно и не стояла вчера полуголой у меня в бунгало, тварь. В глазах темнеет от ярости, и я вытаскиваю её на палубу. Девчонка ведёт себя дерзко. Я ей слово, она в ответ два. А сзади маячит защитничек в виде Никиты, который достал меня ещё 5 лет назад, когда искали на пляже Веру. Я готов был сбросить обоих в море, и пусть бы вплавь добирались до берега. Но позвонил отец и попросил вернуться в город. Вадим разворачивает яхту и становится у штурвала. «Вишня, забей ты на эту девчонку, что ты пристал к ней. Ну, ушла она вчера. И что с того? Чего бесишься? Что сегодня уже с другим парнем целуется? Запал на нее? Да пошел ты в...» «Сам иди. Кстати, эта девчонка тебе не кажется знакомой?» «Нет. А я все пытаюсь вспомнить, где я ее видел раньше. Пусть лучше мне на дороге больше не попадается. Как знать. Жизнь, а такая штука, не знаешь, каким боком может к тебе повернуться. Не умничай». Ой, пафосные слова Вадима, уже на завтра я познаю на практике.